И всё же любой, кто знает меня, поймёт, что я не мог просто взять и сдаться. Когда я обнаруживаю что-то стоящее, я неотступно следую за своей целью. Глава четырнадцатая. Тересийка порвала свои путы, и верёвки упали на пол. «Э-э-э, Вин?» Элленд начал подозревать, что остаться один на один с этой женщиной было не таким уж правильным решением. «Кажется, тебе пора войти». на самом деле её там нет, приблизившись, небрежно бросила Тересийка. Несколько минут назад она как раз отправилась делать обход. Поэтому я и позволила себя поймать. "Ясно", кивнула Элен. "Сейчас позову охрану. Не будьте дураком. Если бы я собиралась вас убить, я бы сделала это до того, как сюда кто-то успеет войти. А теперь помолчите немного". Элен замер в неудобной позе. О высокая женщина медленно обошла стол, изучая молодого короля, как торговцы изучают выставленную на аукцион мебель. Наконец остановилась у переф рук в бока и скомандовала: Выпрямитесь. Простите? Высутулитесь. А король должен вести себя достойно всё время, даже среди друзей. Я, конечно, ценю совет, но, нахмурился Элент. Не так, покачала головой Тересийка. «Что вы ходите вокруг да около? Приказывайте!» «Что, простите?» Опять не понял Элленд. Вместо ответа женщина шагнула к нему, положила руку на плечо и заставила выпрямить спину. Потом отступила и легонько кивнула самой себе. «Послушайте, я не...» «Нет», — перебила Тересика. «В каждом вашем слове должна чувствоваться сила. Внешность, слова, действия, осанка...» определяет то, как люди станут судить о вас и к вам относиться. Если вы каждое предложение будете начинать мягко и неуверенно, то и выглядеть будете мягким и неуверенным. Будьте убедительнее. "Да что тут происходит?" сердито и требовательно спросил Эллинд. "Вот, совсем другое дело. Уже лучше. Вы сказали, что знаете Сейзида?" ощущая сильное желание сотулиться, спросил Эллинд. "Мы с ним знакомы," Меня зовут Тиндвиль, и я, как вы верно догадались, тересийская хранительница. Женщина принялась постукивать ногой по полу, потом покачала головой. Саидд предупреждал меня о вашем внешнем виде, но, честно говоря, я была убеждена, что ни один король не может запустить себя до такой степени. А моём внешнем виде? переспросил Эланд. Прошу прощения, прекратите, резко бросила Тиндвиль. Не отвечайте вопросом на вопрос. Говорите прямо. Если возражаете, то возражайте, не заставляйте меня истолковывать ваши речи. Понятно, Элент поднялся. Всё это необыкновенно увлекательно, продолжал он, направляясь к двери. Однако на сегодня с меня довольно. Столько оскорблений за один вечер, так что прошу меня извинить. Ваши люди думают, что вы дурак, Элент Венчер. Элент замер. Ассамблея Орган, который вы сами учредили, игнорирует вашу власть. СКА уверены, что вы не сумеете их защитить. Даже ваши собственные друзья-советники строят планы в ваше отсутствие, предполагая, что толку от вас всё равно никакого. Закрыв глаза, Элинт медленно и глубоко вздохнул. У вас есть хорошие идеи, Элинт Венчер, продолжала Тиндвил. Идеи достойные короля. Однако вы не король. Человек может руководить только если все принимают его руководство. У него ровно столько власти, сколько подданные ему предоставляют. Все блестящие идеи мира не смогут спасти ваше королевство, если никто не будет к ним прислушиваться. Об управлении и лидерстве за этот год я прочёл всё, что только смог найти в четырёх библиотеках. Можете быть уверены, я не упустил ни одной дельной книги. Тогда я подозреваю, Тиндвил вздёрнула бровь. Вы провели огромное количество времени в комнате, вместо того, чтобы находиться снаружи, на виду у народа и учиться быть правителем. Книги обладают великой ценностью, горячо возразил Элент. Действия ценнее. И как же я должен научиться нужным действиям? Под меня? Ничего подобного Элент не ожидал. Вам наверняка известно, воспользовалась его замешательством Тересика. Что у каждого хранителя своя область интересов. Поскольку все мы можем хранить лишь определённый объём информации, каждый выбирает какую-нибудь одну область знаний. Наш общий друг Сайзид, к примеру, занимается религиями. И чем же занимаетесь вы? Жизнеописаниями. Я изучала жизни генералов, королей и императоров, чьих имён вы наверняка даже никогда не слышали. Понимать теорию политики и лидерства Элен Твенчер. Совсем не то, чтобы понимать жизни людей, которые воплощали эти принципы в реальность. И вы можете научить меня, как стать таким же? Возможно, задумчиво произнесла Тиндвил. Я ещё не решила, насколько вы безнадёжны. Но раз уж я здесь, сделаю всё, что смогу. Несколько месяцев назад я получила письмо от отца Изеда, в котором он написал ваше затруднительное положение. Он не просил, чтобы я пришла и научила вас. Между нами говоря, Сейзеду и самому не помешало бы научиться быть более настойчивым. Элент посмотрел Тересике прямо в глаза и медленно кивнул. Так вы согласны у меня учиться, спросила она. Если она хоть немного похожа на Сейзеда, то, что ж, я и впрямь могу рассчитывать на кое-какую помощь с её стороны, подумал Элент. Да, подтвердил он вслух. "Сези также упомянула о вашем смирении", снова заговорила Тиндвиль. "Это может оказаться полезным, если только не помешает в главном. А теперь, по-моему, ваш рождённый туманом вернулась". Элинд повернулся к боковому окну. Ставень распахнулся, позволив туману литься в комнату, и открыл приникшую к подоконнику фигуру в плаще. "Как ты узнала, что я здесь?", негромко спросила Вин. Тиндвиль улыбнулась. Элен впервые увидел на её лице подобное выражение. Сейджет, я тебе упоминал детей. Нам с тобой тоже придётся поговорить с глазу на глаз. Вин скользнула в комнату, потянув за собой туман, потом закрыла ставни. Приближаясь к Эленду и Тиндвил, она даже не пыталась скрыть переполнявшую её враждебность и недоверие. Почему ты здесь? требовательно произнесла Вин. Лицо Тиндвил снова озарила улыбка. Вему королю понадобилось несколько минут, чтобы добраться до этого вопроса. Ты же задаёшь его едва ли через несколько секунд. Интересная выпара, как я погляжу. В ответ Вин только прищурилась. Как бы то ни было, мне пора уходить, примирительно сказала Тиндвил. Мы ещё поговорим, я думаю, ваше величество. Да, конечно, подтвердил Элент. Э, может, мне стоит уже сейчас начать в чём-то тренироваться? Несомненно. Тиндвил остановилась на полпути к двери. Перестаньте говорить. Э. Хорошо? Хэм просунул голову в дверь, и Дватиндвил её открыла. Он тотчас же заметил разорванные верёвки, но ничего не сказал, видимо, предположив, что Тересийку освободил от них Элент. Думаю, на сегодня хватит. Хэм, позаботишься о том, чтобы госпожу Тиндвил разместили во дворце. Она подруга Сейзеда. Как пожелаете. Пожал плечами Грамило и кивнул Вин из Чес. Скрывшаяся за дверью Тиндвил даже не пожелала спокойной ночи. Продолжая хмуриться, Вин перевела взгляд на Элинда. Тот машинально перекладывал книги и выглядел сбитым с толку. "Она мне не нравится". "Тебе все при первой встрече не нравится, Вин", продолжая возиться с книгами, улыбнулся Элинд. "Ты понравился". "Это лишь не раз доказывает, что ты не разбираешься в людях". Он помолчал, а потом улыбнулась и перевела взгляд на корешки книг. Только сейчас она заметила, что они не похожи на те, что Элен читала обычно. Судя по названиям, в этих было гораздо меньше теорий. Как всё прошло сегодня вечером? спросила она. У меня не было времени слушать. Элен ответил не сразу. Присел на край стола и задумчиво посмотрел на большое окно розу в дальней части комнаты. Сейчас цветали шугадывались в тёмных стёклах. Думаю, неплохо. Я же говорила, что им понравится твой план. Они не могли устоять перед таким вызовом. Видимо, да, согласился Элент. Видимо? переспросила Вин, запрыгивая на стол и садясь рядом. Что случилось? Эта женщина что-то сказала? Что она вообще хотела? Просто передать кое-какие знания. Ты ведь в курсе, что хранители всегда ищут свободные уши, чтобы преподать парочку уроков. Полагаю, да. медленно проговорила Вин. Она ещё ни разу не видела Эленда подавленным, хотя оны бывал расстроен. Его всегда переполняло столько идей, столько планов и надежд, что иногда Вин просто удивлялась, как он в них не запутается. На её взгляд, ему не хватало сосредоточенности. Рин всегда говорил, что сосредоточенность спасает вору жизнь. Мечты Эленда слишком много для него значили. Правильнее сказать, они составляли всю его жизнь. Трудно было даже представить, что он мог бы от них отказаться. Во всяком случае, Вин бы это не понравилось. Они являлись частью того, что она в нём любила. Они согласились с планом Вин, продолжая смотреть в окно, рассказывала Элен. Они даже выглядели вдохновлёнными, как ты и говорила. Просто я не могу отделаться от мысли, что их предложение было куда рациональнее моего. Они хотели заключить союз с одной из армий, дать им нашу поддержку в обмен на то, чтобы меня оставили наместником в Лютоделе? Но тогда мы бы сдались, заметила Вин. Иногда сдаться лучше, чем потерпеть поражение. Я только что обрёк город на длительную осаду. Для многих это означает голод, а для кого-то голодную смерть до того, как всё закончится. Вин неуверенно положила руку ему на плечо. Обычно всё было наоборот, он успокаивал её. И всё-таки это лучший выбор, уверенно Остальные предложили более мягкий план только из-за опасений, что ты не согласишься на нечто рискованное». «Нет», — возразил Элленд, — «они мне не потакали. Они действительно думали, что стратегический альянс был бы хорошим, безопасным вариантом». Он помедлил, потом наконец повернулся. «С каких пор эти люди стали такими разумными?» «Они выросли?» — улыбнулась Вин. «Они просто не могли оставаться прежними. Слишком велика ответственность». Я скажу тебе, что меня беспокоит. Возможно, их план не был разумным. Допускаю, он был даже немного безрассудным, и заключение соглашения оказалось бы сложной задачей. Если это и впрямь так, тогда моё предложение сущая не лепится. Вин стиснула его плечо. Мы победили все держители Эленд, но тогда с тобой был Келсер. Только не начинай опять. Извини. Но честное слово, Вин, очень может быть, что мой план Простая самонадеянность. Помнишь, ты мне рассказывала о своём детстве, в воровской шайке, где все вокруг были больше, сильнее и злее тебя, что ты делала? Неужели бросалась драться с головорезами? Да, она помнила. Отлично помнила, что такое не поднимать глаз, быть слабой. Это было раньше. Мысленно отталкивая накатившие воспоминания, возразила Вин. Нельзя позволять, чтобы другие всё время тебя побеждали. Вот чему меня научил Кельсер. Потому мы и одолели вседержителя. Потому в последней империи на протяжении многих лет ска а поднимали восстания, хотя не было ни малейшего шанса на победу. Рин говорил, что повстанцы дураки, но Рин умер, и последняя империя тоже умерла. И Вин наклонилась, заглядывая в глаза Эленду. Ты не можешь сдать город. Сомневаюсь, что мне понравится, как это на тебя повлияет. Немного помедлив, Элен слабо улыбнулся. Ты иногда бываешь очень мудрый, Вин. Ты правда так считаешь? Он кивнул. Что ж, усмехнулась Вин. Тогда ты так же плохо разбираешься в людях, как и я? Элент рассмеялся, потом обнял её одной рукой и прижал к себе. Патрулирование сегодня обошлось без происшествий, как я погляжу. Туманный дух, падение, холод в предплечье, которое она всё ещё чувствовала, хотя уже едва помнила. Верно? Согласилась Вин. Последний раз, когда она обмолвилась о туманном призраке, Элент тотчас же решил, что у неё видения. "Знаешь, Вин, надо было тебе прийти на собрание. Мне лучше, когда ты рядом". Она не ответила. Несколько минут они сидели молча, любуясь странной, завораживающей красотой тёмного окна. Из-за отсутствия снаружи света особенно чётко проступали узоры на стекле: осколки большие и малые, длинные и короткие. были словно сшиты друг с другом металлическими нитями. Эленд. Первый заговорила Вин. Я волнуюсь. Я бы удивилась, если бы ты не волновалась. От присутствия этих армий у меня даже мысли путаются. Нет. Я волнуюсь совсем о другом. Например? Ну, я думаю о том, что сказал перед смертью вседержитель, ты помнишь? Эленд кивнул. И в этом не было, но она всё рассказала. Содержитель говорил о том, что сделал для человечества, продолжала Вин. О том же говорят и легенды, что он спас всех нас от бездны. Элент снова кивнул. Но что же такое бездна? рассуждала Вин. Вы ведь аристократ, и религия для вас не была под запретом, что говорила братство обезне и в содержителе. Немного, если честно, пожал плечами Элент. Религия не запрещалась, но и не поощрялась. Было что-то собственническое в братстве, что-то говорившее, будто они сами позаботятся о религии, и нам не стоит даже в эти сферы соваться. Но что-то же они вам говорили, так? В большинстве случаев объясняли, почему аристократы благословенны, а с КАА прокляты. Думаю, хотели дать понять, как нам повезло. Хотя, если честно, меня всегда немного беспокоило их учение. Видишь ли, они утверждали, что мы знатные, потому что наши предки поддержали Вседержителя перед Вознесением. То есть привилегии для нас добились другие. Разве это справедливо? Не менее справедливо, как всё остальное, я бы сказала. Неужели это тебя никогда не злило? удивился Элент. Неужели не раздражало, что у знати было всё, а у вас практически ничего? Всё, что было у знати, мы могли отнять, пожала плечами Вин. Какая разница, откуда они это получили? Предположим, у меня была еда, которую другие воры потом отняли. Не всё ли равно? Откуда я её взяла, раз у меня её забрали?» «Ты знаешь...» — после некоторого раздумья ответил Элленд. «Я пытаюсь представить, что сказали бы политические теоретики, которых я читаю, повстречая не тебя. Подозреваю, они бы подняли руки в знак своего полного бессилия». Вин легонько ударила его в бок. «Хватит политики. Расскажи мне о бездне». «Ну, думаю, это был какой-то монстр, тёмная и злая тварь, которая почти уничтожила мир. Содержитель совершил путешествие к источнику вознесения, где получил силы, после чего победил Безну и объединил человечество. В городе есть несколько памятников, посвящённых Да, но по ним не ясно, как выглядела Безна, перебила Вин. Её изображают в виде бесформенной туши у ног содержителя. Поскольку последний человек, который на самом деле видел Безну, умер год назад, нам придётся довольствоваться памятниками. Если только она не вернётся, негромко заметила Вин. Так вот, в чём дело? Элент было нахмурился, но его лицо тут же смягчилось. "Двух армий я вижу тебе недостаточно. Нужно ещё беспокоиться о судьбе всего мира?" Вин робко опустила глаза, и Элент, рассмеявшись, обнял её покрепче. "Ах, Вин, я знаю, ты немного параноик. По правде говоря, учитывая положение вещей, я и сам становлюсь таким же." но думаю, что уж об этой проблеме тебе не стоит беспокоиться. Никогда не слышал о чудовищных порождениях зла, бесчинствующих на земле». Вин не спорила, и Элленд расслабился, решив, что ответил на ее вопрос. «Герой веков отправился к Источнику Вознесения, чтобы победить бездну», думала Рожденная Туманом. Пророчества утверждают, что герой должен не забирать силу, а отдавать, что она сама по себе сможет уничтожить бездну. Однако Рашек забрал с его. Разве это не означает, что безну не победили? Только почему тогда мир не был уничтожен? Красное солнце и коричневые растения. Это всё бездна? Всё ещё не успокоилась, нахмурился Элент. Красное солнце и коричневые растения? А какого ещё цвета они могут быть? Келсер говорил, что когда-то солнце было жёлтым, а растения зелёными. Вот уж странная картина. Сейджд согласен с Келсером, настаивала Вин. Легенды говорят, будто в первые дни правления вседержителя солнце изменило цвет и с неба посыпался пепел. Что ж, согласился Элент. Возможно, бездна как-то с этим и связана. Не знаю, честно говоря. Несколько секунд он сидел, погружённый в раздумья. Зелёные растения, почему не пурпурные или синие? Странно. Герой веков отправился на север к источнику вознесения. продолжал размышлять Вин. Она чуть повернулась, глядя на далёкие эфирийские горы. Был ли он всё ещё там, этот источник вознесения? Кстати, удалось что-нибудь вытянуть из Арсьера, прервал её размышление Элент, что могло бы нам помочь в поисках шпиона? Он сказал, к андра не могут применять аломантию. Значит, ты сможешь найти нашего самозванца, сразу оживился Элент. Возможно, По крайней мере, я могу проверить призрака и хэма. С обычными людьми труднее. Правда, к Андру нельзя пригасить. Может быть, это позволит мне найти шпиона. Звучит многообещающе, ещё больше воодушевился Элент. Вин кивнула. Воровка в ней, одержимая девчонка, которую Элент всегда дразнил, изнывала от желания использовать ламантию на нём, проверить его, увидеть, как он отреагирует на разжигание и гашение эмоций. Вин себя остановила. Только этому человеку она могла доверять. Других она проверит, но ни за что не будет допрашивать Эленда. Лучше поверить ему и ошибиться, чем справиться с тревожным недоверием. Вот теперь я наконец-то понимаю, подумала Вин и невольно вздрогнула. Кельсер, я догадалась, что произошло у тебя с Мэйр. Я не повторю твоей ошибки. Элен смотрел вопросительно. Что? спросила Вин. Ты улыбаешься. «Расскажешь, что тебя повеселило?» Вин обняла его. «Нет», — просто сказала она. «Хорошо?» — улыбнулся Эрленд. «Можешь проверять призрака и Хэма, но я совершенно уверен, что самозванец не проник в шайку. Я со всеми сегодня говорил, и вели они себя, как обычно. Надо искать среди слуг во дворце». «Он не знает, какие кондра хорошие актеры». Вражеский Кандра должно быть много месяцев изучал свою жертву, узнавая и запоминая все её повадки. "Я говорил с Хэммом и Диму", продолжал Элент. "Они члены дворцовой охраны и знают о костях. К тому же Хэм догадался, что они означают. Значит, смогут без шума проверить слуг и определить самозванца". Вин чуть не взорвалась от досады. "Как же он доверчив!" "Нет", решила она. "Пусть думает о хорошем. У него и так достаточно забот". Кроме того, может быть, Кандрай в самом деле имитирует кого-то не из шайки Кельсера. Пусть Элленд проверит всё сам. А если самозванец – член шайки? Что ж, в этой ситуации моя одержимость очень даже пригодится. Ну ладно. Элленд поднялся. Мне надо ещё кое-что сделать, пока не стало совсем поздно. И, подарив Вин долгий поцелуй, ушёл. Некоторое время рождённая туманом продолжала сидеть на столе, глядя не на большое окно розу. Она маленькая кошка сбоку, которая оставила приоткрытым. За ним была ночь. Туман колыхался в темноте, протягивая осторожные щупальца в комнату. Они потихоньку испарялись в тепле. Я тебя не боюсь, прошептала Вин. Я узнаю твой секрет. Спрыгнув со стола, она выскользнула в окно, чтобы встретиться с орусиером и ещё раз проверить окрестности дворца.